Глава 14. «Мы просто искали себе достойную гильдию!» Громко крикнул я, одновременно навалившись на камень, придавивший Мишу, и с трудом приподнимая его. «Слушай, Александр, я забыл тебе сказать!» Глумливым тоном продолжил Максим. «Тут рядом со мной стоит человек. Так вот, он может отличать правду от лжи по голосу. И к моему величайшему удивлению он показывает, что ты врешь!» «Уму непостижимо! Вокруг монстры, орки, не может же в таких условиях один человек обманывать другого!» «Нет, здесь должна быть какая-то ошибка!» «Переодеваемся в свое, приводи Мишу в порядок, потом еда и щиты, свитки в меню быстрого доступа!» Шептал я. «Левую часть монстров я беру на себя, правая — ваша!» «Что ты молчишь, друг мой? Я же так могу подумать, что у тебя туз в рукаве, и прервать вашу милую беседу!» «Давай так!» — крикнул я в последней попытке протянуть время. «Сначала ты мне рассказываешь, какие у тебя планы на Коломну, а я расскажу ближайшие свои!» В мои планы входило выбраться отсюда, добраться до своих и придумать, как остановить этого гада. И я собирался именно это и озвучить. Его детектор лжи мог в это поверить. До этого не дошло. «Ладно, Александр, пора завязывать. Хотя мне искренне жаль, что так вышло». «Больно похожи наши параметры в своих относительных значениях, а это очень большая редкость». Одновременно я жевал, пил, настраивал панель быстрого доступа под предполагаемое течение битвы и охреневал. Мало того, этот хмырь создает армию из убитых и воскрешенных людей, видит уровни и статы других, так он намекает на то, что у него тоже отрицательная нормальность. «Прощай!» — призыв. Скомандовал я за миг до того, как с восставших будто спали тяжелые цепи, их удерживающие. Лось возник в куче монстров, чуть в стороне от моего движения. Таран! Я врезался в рванувшую навстречу толпу. Визги, стоны, звуки рвущейся одежды и плоти заполнили пещеру. Каменная кожа! Вовремя! Справа от меня прошла стена огня, пущенная все еще сидящим Михаилом. В нос ударил резкий запах горелого мяса пещеру заволокло едким дымом. Восставшие кричали, размахивали руками и, лишившись от жара глаз, рвали первое, на что натыкались, в основном друг друга. Я рубил мечами, практически не глядя, и почти всегда попадал. Ярослав пускал стрелы. Лось, тигр и два медведя сражались в противоположном конце пещеры, откуда продолжали лезть враги, но вроде уже не таким плотным потоком. Я активировал озарение. «С этим, похоже, справимся. Все-таки не увидел и не учел Максимка наших прокачанных навыков и мифических комплектов, собранных всей гильдией. Но вот что дальше делать. За завалом нас ждут сотни обученных бойцов. Не прорваться. Сидеть в засаде тут? Они найдут способ выманить нас или просто обрушат своды закоулка. Может ли тут быть другой выход? Выход там же, где и вход». Говорили персонажи трое в лодке, не считая собаки, когда пытались выйти из лабиринта. А через тот ли вход сюда попали монстры? Судя по всему, их выпустили из какого-то загона. Зачищают пещеру, а потом завозят новых. Если так, нам хана. Но ведь может быть как-то иначе. В любом случае, всех восставших убивать нельзя. Если тут наступит тишина, снаружи догадаются, что мы победили, и начнут принимать меры. Оббегая беснующихся монстров. Я вернулся к своим». Миша сидел, множественные переломы не лечатся одним заклинанием. Вдобавок ко всему, левая рука Ярослава в районе плеча была неестественно и сильно вывернута, и его перекошенное болью лицо не оставляло сомнений. Дело серьезное. Этого, блядь, еще не хватало. «Всех не убивать», — зашептал я. «Нужно, чтобы тут стоял шум. Надо двигать в сторону пещеры». «Там выход», — с надеждой спросил Ярослав. «Будем надеяться». — ответил я и рубанул прыгнувшего на меня восставшего. — Миша, хватай меня за шею, идем. Оставляя в живых ослепленных и раненых врагов, мы шли, а Эмпат на одной ноге кое-как прыгал по ковру и стел. Остальным отрубайте только конечности. Я переступил через еще шевелящегося лося, а Света не выдержала зрелища и ударом посоха добила своего тигра. Пещера оказалась метров двадцать длиной и заканчивалась распахнутой решеткой. Полноценных врагов не осталось, но коллег было достаточно, чтобы создавать иллюзию присутствия и продолжающегося боя. Я достал из рюкзака факел и зажег. Блики оранжевого пламени осветили загон метров семь на семь. «Тупик!» — с отчаянием в голосе воскликнула Света. Убедившись, что врагов впереди нет, я шагнул внутрь. «Действительно, тупик!» Просто этот конец пещеры отгородили решеткой. Я отлично понимал, что страх и паника не накрывают меня только благодаря эффекту кровожадности, но он вот-вот спадет. «Факел ярче сгорелся!» — вдруг воскликнул Ярослав. «Что?» «Факел, говорю, ярче сгорелся! Сквозняк! Посвети вверх!» Я поднял факел и голову. «Бинго!» — сработала особенность Ярослава. Он нашел выход из сложной ситуации. Только надо еще суметь им воспользоваться, но это хоть какой-то шанс. Под самым потолком, метрах в пяти от пола, торчала труба, чуть меньше метра в диаметре. По всему выходила, именно через нее сюда забрасывают тела. — Че тормозишь? Сань, вперед! — подтолкнула меня Света. Блин, я кинул быстрый взгляд на покалеченных соратников. В этот раз воспользоваться положением и послать кого-то другого, очевидно, не выйдет. — Бафы. Я пробежал несколько метров назад, и, чтобы обновить потрошитель и кровожадность, легонько ткнул копьем в живот шевелящегося восставшего. «Поехали!» Разбег. Прыжок. Пальцы соскользнули с гладкой поверхности трубы, и я рухнул назад. «Саша, блядь, если сломал позвоночник, сам себя лечить будешь!» «Все, в норме!» Кривясь от боли, прохрипел я. Сломать не сломал, но уши порядочно. «Вижу я, как в норме!» буркнула Света и скастовала лечение первой степени. «Спасибо. Подсади меня». «Кто? Я?» «А кто еще? Давай в темпе». «Да бля!» Ругаясь, Света схватила меня за талию и подкинула. Хоть моща и не была ее профильным статом, но артефакты и бафы сделали свое дело. Я чудом не влетел головой в потолок, попробовал схватиться пальцами за трубу, но вновь соскользнул. «Да чтоб тебя, криворукий!» Вставая из-под меня, прошипела девушка. «Ставь ладони, потом поднимай меня на вытянутые руки». «Все равно не хватит», — сказал Миша. «Я б мог лед наколдовать, но ненадежно. Лучше тропов накидать горку, а потом уже подниматься». «Здраво». Я рванул в закоулок и, раскидывая пинками раненых, стал таскать тела к стене. Ярослав здоровой рукой, а потом нехотя света, принялись помогать. Мы увлеклись, и через две минуты гора достигла высоты, с которой я и сам мог запрыгнуть в трубу. «Давай сморожу их немного, чтобы не проминались», сказал Миша и применил заклинание. Другое дело. Взбежав на горку, я легко впрыгнул в раструб и тут же вонзил кинжалы в эмалированную поверхность. Хорошо помогали сапоги с шипами, которые мы использовали на локации с лифтом. Вскоре меня окутал мрак. Хоть я и не страдал клаустрофобией в классическом виде, но тут меня стало накрывать, и очень не вовремя спала бесстрашие от кровожадности. Сердце билось все сильнее, глаза заливало потом, лезвия постоянно выскакивали, ноги проскальзывали. Грохот стоял невыносимый, труба все круче забирала вверх, и оставалось лишь молиться всем богам, чтобы на выходе не оказались охранники щита и чтобы не сорваться и не вылететь пулей на своих друзей снизу. И это чуть не случилось, когда я вдруг ударился обо что-то затылком. Пробалансировав несколько секунд на одной ноге и едва держащимся в трубе лезвием кинжала, я, наконец, нашел более-менее устойчивое положение. Темно, как у в жопе. Кое-как освободив руку, Я через инвентарь достал бутылку с настойкой на ночное зрение. То, что в ней около 50 градусов, в данный момент меня только радовало. Крышка, отвинченная зубами, упала сначала на грудь, потом, подпрыгивая, со стуком укатилась вниз. Эффект наступил почти сразу. И ночного зрения, и легкой эйфории от алкоголя. Я обязательно вылезу отсюда. Осталось только понять, что за херня заваливает выход. Похоже, это бетонная плита. И даже стоя на твердой поверхности, под всеми бафами, вряд ли мне удалось бы ее сдвинуть. Таран? Не получится. Все артефакты можно призвать внутри живых существ. Но внутри предметов не выходит. Мощный швырок? Ну, в теории, пробью я дыру, если ниже спущусь. И что это даст? За час, дай бог, раскалю плиту надвое. Сильно проще не станет. Да и нет у нас часа, скорее всего. Мои навыки, способности и особенности, похоже, бесполезны. Что по свиткам заклинаний? Каменная кожа, лечение, ледяная стрела, рывок, персональная вуаль невидимости, ускорение, бестелесность. Бестелесность! Ну-ка, переводит на пять секунд в мир духов. Объекты из мира живых не причиняют вам вреда, при атаке проходят насквозь не мешает перемещению. Помнится, мне такую особенность предлагали на постоянку, но я выбрал «лидер в опасности». Два вопроса. То, что объекты насквозь проходят, значит ли, что я сквозь них пройду? Не влияет на движение. Это как? Вот я шел-шел по земле и сьюзал. По идее, земля для меня так же нематериальна, как воздух. То есть я могу как закопаться, так и взлететь». Или твердая поверхность все-таки величина постоянная? Надо же от чего-то отталкиваться при ходьбе, это же физика. Физика материального мира. «Опасно!» С другой стороны, плита — это же не земля, а скорее предмет. А что, если я сьюзаю и провалюсь в землю, в текстуры, матих, и через пять секунд появлюсь? Меня передернуло. Сразу представилось тело с застрявшими в скале ногами. «Хорошо, если просто пополам разорвет. А если еще мучится...» «Что там дальше?» Я перебрал еще десяток заклинаний, но ничего толкового так и не нашел. лицо хреновое планирование операции. Не предусмотрели такой распространенной ситуации, как оказаться в пещере с замурованным выходом. «Бестелесность. Бестелесность. Что делать? Что так подыхать, что так?» «Может, так и лучше, чем этому мудаку Максиму живым в руки попасться?» «Тут главное все сделать точно. В идеале, на случай, если ноги не смогут оттолкнуться от поверхности после активации, надо уже двигаться вверх в этот момент. По идее, так я пролечу сквозь плиту по инерции». Я переложил заклинание в первую ячейку и еще раз осмотрелся. И снова начал думать над траекторией, над углом наклона, над скоростью. «В пизду!» Перед смертью не надышишься? Глубокий вдох, подогнул ноги, оттолкнулся. «Бестелесность!» Секундная темнота, пока голова пролетала сквозь плиту и наваленные на нее камни, чуть не свела меня с ума. А потом была паника. Успеет ли ноги выскочить за оставшиеся четыре секунды? Ведь от плиты оттолкнуться не получилось. Почувствовав, что время истекает, я как мог их поджал. Я появился в материальном мире и под действием притяжения сразу рухнул на землю. Ноги пронзила боль. Шипы в ботинка застряли такие в большом камне, и при падении стопа сильно вывернулась. Я сменил обувь, одновременно доставая зелье лечения. Такую травму оно не потянет. Выход закрывала половина бетонной плиты, сверху присыпанная парой десятков крупных камней. Все это в небольшом лесочке. Отсутствие охраны не удивляло. Хотя она могла уйти в пещеру, караулить нас. А, точно! Метров 150 от нас стоялись десяток людей с факелами. Хорошо, что тут деревья. Нога пришла в норму, и я принялся раскидывать камни. Будет забавно, если по России я забыл веревку. Содрав до мяса ладони, я кое-как освободил вход. Наконец-то пригодился навык вязания узлов, и я, закрепив веревку на стволе самого толстого дерева, сбросил ее вниз. Твою мать! Грохот привязанного в качестве груза камня, казалось, разнесся по всей округе. С колотящимся сердцем на всякий случай достав копье, я настороженно оглядывался. Вроде тихо. Через несколько секунд веревка зашевелилась, потом натянулась, и вскоре над глазом возникла голова светы. Ну ты и тормоз! прошептала она. «Тут ползти-то понты». «Кастуй вуаль, враг рядом. Кто следующий?» «Ярослав», — ответила девушка, оглядываясь и накладывая бафы. Вылечила ему руку. «Миша все равно еще минимум два восстановления тяжелых травм до того, как он полноценно ходить сможет, а там откат по два часа». Пыхтя из трубы вылез Ярослав. «Следите за веревкой, как Миша привяжется, дернет», — сообщил он. «Им надо поторапливаться, там какой-то шум на входе в закоулок». Похоже, завал разбирают. Да, то есть края минут через десять они поймут, что случилось. Еще через столько же будут в полном составе здесь. А дальше все от мастерства их следопытов и нашей скорости будет зависеть. А у нас на руках один неходячий. Веревка дернулась два раза. Тянем. Яр, ловушки есть? Спросил я, выбирая веревку. Огненная третья из пяти и замедляющая четвертая из пяти. Бросай тянуть, устанавливай огненную. Когда Михаил зацепился за край трубы, я подхватил его за подмышки и вытащил наружу. Бежим в сторону столба, который перед коломной, где тролли были. Как установишь, догоняй, Миша, залезай и терпи, будет больно. Я присел, давая плотному мужчине возможность удобнее устроиться на моей спине. Едва мы тронулись в путь, он громко застонал. Миша, надень шмот на жирность и регенерацию, если есть, и ешь все на обезболивание. Участливо посоветовала Света. «Хорошо», — сквозь зубы ответил он. Ночное зрение позволяло легко выбирать маршрут, обходя отдельно стоящие патрули щита. Твердый каменистый грунт оставлял надежду, что не очень прокачанный следопыт не сразу найдет следы. Но я сомневался, что Максим не прокачал хотя бы пару бойцов в соответствующие навыки. Они угробили тысячи людей и постоянно собирают беженцев на пике. К сожалению, у них не должно быть проблем с книгами. «Остановил!» Догнал нас через два километра Ярослав. «Когда уходил, снизу крики раздавались. Кто-то даже в трубу полез, похоже». В эту же секунду яркая вспышка осветила ночь позади нас. «Ну что ж, ловушка сработала», — констатировал я. «К несчастью, это означало, что погоня вот-вот начнется. На нашей стороне небольшая фура. В любом случае, лучше артефакты и еда на скорость перемещения». Плюс к тому, вряд ли они сразу ломанутся, пока соберут отряд, пока обсудят, ведь наши способности для них загадка, пока найдут следы на месте взрыва. Но все эти плюсы перевешивал один минус. У нас раненый, и из-за него я не могу бежать быстрее 20 км в час, иначе он потеряет сознание от боли и не сможет держаться. «Километров 20 туда? хриплым голосом спросил Михаил, видно, тоже прикидывая расклады. Уже меньше. Немного». «Догонят», — пришел он к выводу. «Не факт, кстати». Я повернулся к бегущему справа Ярославу. «В удобном месте установи замедлялку и вообще ставь ловушки по откату. Пусть под ноги внимательнее смотрят». «Да, босс», — ответил парень и сразу отстал. «Только один плюс ввязываться с тобой в авантюры, Сань». Через плечо бросила бегущая впереди света. «Не скучно?» Нет, от такого количества ходьбы и бега жопа хорошо качается. Главное, чтобы сиськи не обвисли от постоянного колебания. И регенерация поможет. Скалистая местность закончилась, по траве бежать стало мягче, но из-за влажной после дождя земли скорость еще снизилась. Облака, весь день закрывавшие небо, вдруг рассеялись и высыпали многочисленные августовские звезды. Может, нам со светой засаду устроить? предложил поравнявшийся с нами Ярослав первых перебьем, потом за счет артефактов оторвемся». «Рано!» — чудом не споткнувшись об чей-то обглоданный скелет, ответил я. «Пока они не в пределах видимости, ставь ловушки, дальше разберемся». Все чаще попадались лагеря людей, ждущих следующей возможности пройти пик. Когда до него оставалось километров шесть, сзади, всполошив мирных, взорвалась очередная огненная ловушка, совсем рядом. «Меньше километра!» — сообщил, догоняя нас Ярослав. «Только-только поставил!» «Хреново, чё? Миша, ты как?» «Пытаюсь пропустить через себя боль и слиться с ней». «Получается?» «Нет». «Ладно, пока они еще нас не спалили», — повысил я голос, чтобы все слышали. «Яры света, устраивайте засаду, вон лесок. Чисто стрельба способностями и дебафы. Цель не перебить всех, а снизить пыл самых борзых, бегущих впереди». «Если меня убьют, скажите Косте, что я погибла как герой». Бравируя хмыкнула Света, но я отлично видел, что ей страшно. Вскоре мы остались вдвоем. «Справятся?» — с тревогой спросил Михаил. «Да, справятся, конечно. Вот только хватит ли нам той форы, что они выбьют?» «Если что, вы можете меня оставить. Я их задержу». Эмпат хотел сказать это твердо, в соответствии с кинематографическими канонами, но его голос дрогнул. «Не ссы!» — подбодрил его я. «Ловушка! Засада!» Это все их замедлит и деморализует. В крайнем случае остановимся и встретим их вместе, мы гораздо сильнее. И уверен, особенно после того, что они увидели в пещере, они нас боятся». Позади раздались крики людей, рев тигра и медведя. Затем несколько вспышек и взрывов. Это уже был ответный удар. Надеюсь, наши его избежали. «Чуть больше 500 метров», — подавлено произнес мой наездник. «Ну, сейчас разрыв вырастет» продолжал успокаивать его я. «Мы-то бежим, а они воюют». «Это да». Через пять минут, когда я уже не находил себе места, а до пика оставалось три километра, Михаил с облегчением выдохнул. «Бегут! Ускоряемся!» — издалека закричала Света, одновременно обновляя бафы. «Их много, и они рядом!» Люди, чьи спальники уже были вплотную друг к другу, вскакивали и крутили головами. Со стороны им, наверное, казалось, что кричат какие-то призраки. Тут меня озарило. «Орки!» — заорал я, выходя из скрытности. «Орки с той стороны! Орки!» — первым понял мою мысль Ярослав. «Вон они! Всего пятьдесят штук! Халявный опыт!» Для правдоподобности он остановился и пустил назад несколько стрел. «Надеюсь прицельно, иначе с такой плотностью людей можно попасть в кого угодно!» Готовящиеся ко сну и уже заснувшие беженцы встрепенулись. Зазвенели плохенькие артефакты, но самое главное — за нашими спинами они стали сбиваться не то чтобы в строй, в кучки, тем не менее затрудняющие продвижение погони. Последние пятьсот метров перед пиком народ стоял плотным кольцом. Если это и была структурированная очередь, то ее организовал не технарь. Гораздо больше это походило на толпу. «Если после вчерашнего события тут творится такое, что же было до этого?» «Орки!» — вновь заорал я, раскидывая людей. «Всего сто орков!» — вторил мне сзади Ярослав. «Вон там! Дайте дорогу! С нами раненый маг, который остановит систему! Ему нужно пико. «А что? Фантазия хорошая, эффект дает. А к тому моменту, что мы выйдем, тут будет совсем другой состав встречающих, и никто не предъявит нам за эту дичь» переливающийся бело-голубым гудящий пик возник передо мной, и я еще никогда не был так рад его видеть». «Выбор уровня». «Лехий. Последнее, что я увидел перед загрузкой испытания, был исчезающий в столбе Ярослав с двумя стрелами в спине».